На Земле, пока ее еще не принесли в жертву новому гиперпространственному экспресс-маршруту, главная проблема была с автомобилями. Сложности процесса по извлечению больших количеств черного липкого вещества из недр Земли, где оно надежно хранилось и никому не мешало, по переработке этого вещества в асфальт, призванный покрывать землю, а также выброс газов в атмосферу и засоренное море. Все это заведомо перевешало пользу от ускоренного передвижения из точки А в точку Б. Особенно если по прибытию вы обнаруживали, что точка Б превратилась в точную копию покинутой вами точки А. Всюду сплошной асфальт до да запах газа, до да полной безрыбья в водоемах. Ну а телепортационные лучи? Транспорт основанный на принципе распатронивания вас на атомы с последующим прогоном этих атомов через гиперпространство и с их безжалостным склеиванием обратно, хотя не только-только успели глотнуть свободы. Фу. В этом мнении Артур был не одинок.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 Также устно передавали следующие стишки. Тетенька с кошкой в кабину вошла, Арктур, повидать захотела она. Долго смеялся народ на Арктуре, кошачьей головке на женской фигуре. Маленький Томми о мечтал, с собакой своей он в кабину вбежал. Хвост вместо носа, пасть в пол лица. Нет, не узнает мама мальца. Артур ощутил, что волны более медленно откатывают, хотя тупой топот в висках все не унимался. Медленно, опасливо он встал. Слышишь, какой-то тупой стук вроде топота.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 «Где?» «Да где угодно. Телепорт может закинуть тебя за десятки световых лет. Как ты думаешь, они?» «Мы не знаем ни где они, ни что с ними. Бери пример с меня. Забудь о них». Оценив мудрость совета, Артур глубоко вздохнул. «Слышишь, шаги!» — закричал Форд. «Где?» «Глухие удары, это и есть шаги. Слушай!» Артур прислушался. Звук становился все громче. Топот приближался с обеих сторон. Неподалеку обнаружился проем в стене.